Почитывал я книжки, почитывал да и подумал: погание жизни не будет. Пусть бабы меж собой грызутся, а я на восток. Да и на хоть в петлю. Ветер унёс на запад снежный завет, и караульный с сестер живой башни увидел море парус. В это время компанейские корабли не ходили. Кора полный дал сигнал. Вскоре на сторожевую башню поднялся Баранов с подзорной трубой. Но видимость снова пропала. Много парусов. В возбуждённо указывал на север часовой. Чужак должен быть. Новый порыв ветра очистил горизонт. Управляющий приложился к подзорной трубе. Это корвет, пробормотал Флаг не вижу. Чей бы мог быть? Сомнений не было. Корабль держал курс на Павловскую бухту. Баранов долго вглядывался и, наконец, оторвался от трубы. «Англичанин», — сказал удивленно. Сыграли тревогу. Караульная смена, зевая, поднялась на стены. Прапорщик Чертовицин был уже на батарее. «Англичанин?» У с берега саженного входа в бухту корвет сбросил паруса и под огнями марсами промерявая глубины пошёл к крепости. Возле батареи он салютовал трижды российскому флагу и бросил якорь посредине бухты. На берег высыпали оливуты и кадьяки оживлённо забегали, спуская народу байдарки. Когда дики отплессывали на шканцах, Скорвитас спущенна была шлюпка. Из крепости вышел приодетый Баранов в сюртуке в секунном плаще и в шляпе. Рядом был шильц в белом мундире и при шпаге. За ними вооружённая толпа баранovskих дружков, среди которых был и Васильев. Шлюпка в окружении байдарок причалила к берегу, из неё скокнул долговязый англичанин, встой щи косицей на затылке и в батфортах. Из-за его спины белозубый улыбался синеглазый толмач Роман, живший всё лето в крепости. Осенью он тайно бежал с бостонским торговым судном, заходившим в Павловскую бухту. Айруты и кадьяки вернулись к берегу и выгружали из байдарок муку, чай, табак. В ради этого стоило не напоминать беглому ляху о прерванном контракте. Ванкличанин представился помощником капитана просил разрешения пополнить запас пресной воды и торговать. Узнав цену муки в 10 тера выше Охотской, баран охчертыхнулся в адрес белых братьев, но виду не подал. В крепости был голод. Стоило заплатить мехами в расчёте по 15 рублей за пуд, чтобы продержаться до весны и подножного корма купцу без разрешения нельзя, подумал управляющий. Бессовести тоже. Гости в третий лиласково в моноатской накрыли стол, выставили угощение лучшее и последнее. В церкви шла торжественная литургия. Все радовались прибытию судна. Гости, шумно погуляв, побродили по крепости, мы главато шныряя по закоулкам, Пробовали влезть на стены, но были вежливо оттеснены караулом. К вечеру шлюпка ушла, а баранов с приказчиком стали отбирать компанийских бобров для мены на муку, чай, табак. Из-за дороговизны товара решили брать всего мало, что бы только хватило до транспорта. Пополняя запас пресной воды, Глупкие корветы ходили по бухте всю ночь. Утром отпечало отошла большая байдара. Полтора десятка дюжих молодцов готовились грузить муку. В крепости топились печи, стояло в тепле опара. Голодные и взбужденные ждали полудня и первой выпечки. С двумя вооружёнными дружками баранов поднялся на борт корвета И раскланился с черневым капитаном, пенящим извинение, что не прибыл в крепость клична. Васька Васильев сидел в байдаре и пакуивал трубку. Вдруг из открытого канонирского люка в борту корвета высунулось вместо пушечного жерла чёрное, как головешка морда, со сверкающими белками глаз со смолиными кудряшками. Васька загласил дурным голосом, закрестился, хватаясь за топор. Чего ты? -то схватил его за руку баламутов. Васька, разевая рот, мычал и показывал на люк: "Чёрт!" Чёрная скалищаяся мордочка высунулась в нос. Васильев дёрнулся в руках дружков и, наверное, прыгнул бы за борт, если бы его с хохотом не удержали. — Кто ж негра? — толкали в бок. — Кто ж человек, только черный. И тут на палубе показался Баранов с сопровождающими промышленными. Молча и быстро они спустились в Байдару, скинув швартов. Усы управляющего торчали, как два тесака на стволах. Медведников схватил весло и стал отталкиваться от борта. — Муку грузить будем? — нет. Удивлённо спросил сидевший на корме баламутов: "Отходим", прохрипел управляющий. Грипцыр забрали вёсла.